Мешало думать, искать выход из тупика. Хоть снимай любимую картину и прячь в шкаф, усмехнулся он про себя. Глава третья. Этот запах въелся в кожу. Сам Иван его не чувствовал, но хозяин, если подходил близко, всякий разморщился и говорил, «Ну и воняешь ты, Иван. Все вы, русские скоты, воняете». В ответ Иван только тихо мучал беззубым ртом и делал выразительные знаки руками, мол, «Прости, хозяин, не понимаю». На самом деле Иван понимал, хотя хозяин говорил на своем гортанном языке.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 Андрей Климушкин возвращался из-за полярия, где прослужил три года в марфлоте на подводной лодке, домой в Колхоз, путь Ильича Псковской области Великолугского района. А в колхоз входило два села Веретенова и колятки Андрей был Веретеновский, а друг его Вовка Лопатин, коляткинский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 Большие плитки шоколада. Он все аккуратно резал для Ивана, заворачивал в тонкие белые бумажки.